Теперь бы еще найти палатку, — заметил Гарри, когда они отступили друг от друга. Но палатка отыскалась без труда. Гарри казалось, что он долго бежал по лесу за серебряной ланью, а обратная дорога вдвоем вышла на удивление короткой. Гарри не терпелось разбудить Гермиону. С бьющимся сердцем он нырнул в палатку. Рон топтался позади. После озера и заснеженного леса здесь было упоительно тепло. Уютно светили синенькие язычки волшебного огня в миске на полу. Гермиона крепко спала, свернувшись в клубочек под одеялом, и не проснулась, пока Гарри не позвал ее несколько раз по имени. «Гермиона — Гермиона! Она пошевелилась, потом резко села, откидывая волосы с лица. — Гарри, что случилось? Ты цел? — Все в порядке, все отлично, даже замечательно. Тут к нам кое-кто пришел. — Ты о чем это? Кто? — Кто? она увидела рона он стоял с мечом в руке и вода капала с него на потертый ковер гарри отступил в темный угол стряхнул себя рона в рюкзак и постарался стать по возможности незаметным гермиона выскользнула из кровати и двигаясь как во сне шагнула к Рону, не сводя глаз с его бледного лица она остановилась перед ним приоткрыв губы и широко распахнув глаза рон слабо с надеждой улыбнулся и протянул к ней руки Гермиона кинулась на него и принялась колотить, по чем попало. — Ай, Гермиона! Ой, ты, ты чего? Ау, Рональд, Уизли, ты! Последняя задница! Каждое слово сопровождалось ударом. Рон пятился, прикрывая голову. Гермиона наступала на него. — Приполз обратно! Столько времени! Собирался! Где моя волшебная палочка? Похоже, она была готова вырвать палочку из рук Гарри. Он отреагировал на чистом инстинкте. — Протего! Между Роном и Гермионой возник невидимый щит. Гермиона отбросила на пол. Она выплюнула попавшие в рот волосы и снова вскочила. «Гермиона — Гермиона! — крикнул Гарри. — Успокойся! — Не успокоюсь! — завизжала она. Гарри никогда еще не видел ее в таком состоянии. Она была прям как безумная. — Отдай мою волшебную палочку! Дай сюда, я сказала! — Гермиона, остановись! — Нечего тут командовать, Гарри Поттер! — крикнула она. — Не смей мне указывать! Отдай сейчас же! — А ты... Она, обвиняяще, ткнула пальцем в сторону Рона, словно проклиная. Гарри не мог винить Рона за то, что тот отступил на несколько шагов. — Я бежала за тобой! Я тебя звала! Я умоляла тебя вернуться! — Знаю, — пробормотал Рон. — Гермиона, прости! Я правда жалею, что ушел! — Ах, жалеешь? — Гермиона пронзительно расхохоталась. Рон беспомощно посмотрел на Гарри, но тот только растерянно развел руками. «Столько времени шлялся неизвестно где, а теперь явился, и воображаешь, что достаточно будет сказать, ты, мол, жалеешь, и все будет в порядке». «А что я еще могу сказать?» — заорал Рон. «Хорошо, что он хоть как-то пытается постоять за себя», — подумал Гарри. «Даже не знаю», — с жутким сарказмом ответила Гермиона. «Ты уж подумай, Рон, напряги извилины. На это много времени не надо, и всего-то две с половиной». Гермиона встрял Гарри не вынеся такого низкого приема. — Он меня спас. — А мне плевать! — завопила Гермиона. — Меня не волнует, что он там совершил. Столько времени прошло, мы могли десять раз погибнуть, а ему и горе мало. — Я знал, что вы не погибли! — рявкнул Рон, впервые перекричав ее и подскочив к самому счету. — Про Гарри без конца пишут в «Пророке» и по радио говорят, и везде вас ищут, прям с ума все посходили. Я бы сразу услышал, если бы вас поймали. Вы даже не знаете, каково мне пришлось... «Тебе пришлось!» Голос у Гермионы все повышался. Еще чуть-чуть, и его смогли бы воспринимать только летучие мыши. От возмущения у нее не хватило слов. ирон тут же этим воспользовался. «Я как только трансгрессировал, сразу и пожалел. Я бы вернулся в ту же минуту, только наскочил на егерей, понимаешь, Гермионы, и они меня загребли». «На кого наскочил?» — спросил Гарри. Гермиона бросилась в кресло и так решительно скрестила руки и ноги, как будто собиралась просидеть в этой позе несколько лет. — На егерей, — повторил Рон. — Они теперь повсюду шастают, целыми бандами, зарабатывают золотишко тем, что ловят лиц магловского происхождения и предателей чистокровных. Министерство за каждого дает награду. Я был один, а по возрасту вроде школьник. Вот они и обрадовались. Решили, я из семьи маглов и скрываюсь. — Что ты им сказал? — Сказал, что я Стэн Шан Пайк. Первое, что пришло в голову. И они поверили. Они умом-то не особо блистали. Один, по виду, вообще частично тролль, и, и по запаху тоже. Рон покосился на гермиону явно надеясь, что она оценит юмор и смягчится. Но Гермиона по-прежнему сидела с каменным лицом, прочно сплетя руки. В общем, они там заспорили, стын я или нет. Довольно жалкие типы, если честно, только их было пятеро, а я один, и палочку они отобрали. Потом двое сцепились, остальные отвлеклись. Я одного, который меня держал, укусил в живот и выдернул волшебную палочку, обезоружил того, который держал мою, и трансгрессировал. Вышло не очень удачно. У меня опять случился расщеп. Рон показал правую руку. На двух пальцах не хватало ногтей. Гермиона холодно подняла брови. И потом я оказался за несколько миль от вас. Пока добрался по берегу до места ночевки, «Вас уже там не было». «Боже, какая захватывающая история», — надменно сказала Гермиона. Она всегда говорила таким тоном, когда хотела обидеть. «Бедненький, как-то натерпелся. А мы с тобой, Гарри, что делали? Побывали в Годриковой впадине? И что же там такое было, даже я не припомню. Ах, да! Сам знаешь, чья змея на нас набросилась, мало что не убила, а потом и сам знаешь, кто появился. Мы с ним разминулись буквально на секунду». «Что?» — спросил Рон, потрясенно глядя то на нее, то на Гарри. Но Гермиона не удостоила его внимания. — образе Гарри, он лишился двух ноготочков. Вот это настоящее страдание, я понимаю. — Гермиона, — тихо сказал Гарри. — Рон спас мне жизнь. Она словно не слышала. — Одну только мне хотелось бы знать, — проговорила она, уставившись в точку над головой Рона. — Как ты нашел нас сегодня? Это очень важно. Если мы это поймем... Сможем в дальнейшем обезопасить себя от непрошенных гостей. Рон угрюмо посмотрел на нее и вытащил из кармана джинсов какую-то серебряную вещицу. Вот этим. Гермионе пришлось перевести взгляд на Рона, чтобы разглядеть, что он показывает. «Деллюминатор?» — спросила она, от удивления забыв держаться холодно и неприступно. «Он, оказывается, не просто свет включает и выключает», — объяснил Рон. Не знаю, как он устроен, и почему это случилось именно в тот момент, а не раньше. Я ведь все это время хотел вернуться. В общем, я слушал радио утром на Рождество, и вдруг услышал тебя. Он смотрел прямо на Гермиону. — Ты услышал меня по радио? — недоверчиво переспросила она. — Нет, из кармана. Твой голос шел из этой штуки. Он снова поднял вверх делюминатор. — И что же я сказала? в голосе Гермиона, скептицизм боролся с любопытством. — сказала о мое имя, Рон, и еще что-то про волшебную палочку. Гермиона жарко покраснела. Гарри вспомнил, что в рождественское утро имя Рона прозвучало между ними впервые с того дня, когда он ушел. Гермиона произнесла его, когда пыталась починить волшебную палочку Гарри. — Ну вот, я его вынул, — продолжал Рон, глядя на дилюминатор. И вроде он выглядел, как всегда, но ну, я же точно слышал твой голос, так что я щелкнул. В комнате свет погас, но зато появился другой, прямо за окном. Рон ткнул пальцем перед собой, как будто видел что-то такое, чего Гарри и Гермиона видеть не могли. Это был как будто пульсирующий шар света, синеватый такой, вроде того, что бывает вокруг портала, знаете? — Ага, — в один голос машинально ответили Гарри с Гермионой. — Я понял, что это мне и надо, — сказал Рон. Похватал барахло, нацепил рюкзак и пошел в сад. Шарик света меня дожидался, а как я вышел, он полетел вперед, так это, подпрыгивая, а я двинулся за ним. Он привел меня за сарай, а потом, ну, переместился в меня. — Это как? — спросил Гарри, решив, что неправильно расслышал. — Он вроде как подплыл ко мне, — Рон показал пальцем точку поблизости от сердца. вот сюда а потом как будто провалился внутрь. Я его чувствовал, он такой горячий. Я сразу сообразил, что надо делать. Понятно было, что он вынесет меня куда нужно. Я трансгрессировал и попал на какой-то холм. Там лежал снег. — Мы там были, — подхватил Гарри. — Две ночи там провели, и на вторую ночь мне все казалось, что кто-то ходит и зовет меня в темноте. — Ага, это, наверное, был я, — сказал Рон. Ваши защитные заклинания здорово работают, я вас так и не смог увидеть и услышать тоже. Но я был уверен, что вы где-то рядом, так что в итоге вытащил спальник и стал ждать, пока вы появитесь. Думал, увижу, когда вы будете складывать палатку. — Да нет, — сказала Гермиона. В тот раз мы трансгрессировали под мантией-невидимкой для перестраховки и отправились очень рано, потому что, как Гарри сказал, слышали, будто кто-то бродит вокруг. — Ну вот, а я целый день просидел на холме, — продолжал Рон. Все ждал, что вы покажетесь. А когда стало темнеть, я понял, что упустил вас. И опять щелкнул дилюминатором. Синий свет вошел в меня. Я трансгрессировал и оказался здесь, в лесу. Ну, вас опять не было видно. Оставалось только надеяться, что кто-то из вас объявится. Гарри и объявился. То есть сначала-то я увидел серебряную лань. — Что ты увидел? — резким тоном переспросила Гермиона. Они стали рассказывать ей о том, что случилось. Гермиона хмурилась, переводила взгляд с одного на другого и слушала так сосредоточенно, что забыла держать скрещенными руки и ноги. — Это явно был чей-то патронус! — воскликнула она. — Ты так и не видел, кто ее создал? Вообще никого не видел? И лань привела тебя к мечу? Даже не верится. А потом что было? Рон рассказал, как увидел, что Гарри прыгнул в озерцо, стал ждать, когда он вынырнет, потом сообразил, что что-то не так, бросился в воду и вытащил Гарри, а потом нырнул еще раз за мечом. Дойдя до того, как открылся медальон, Рон замялся, и Гарри закончил за него. И тогда Рон как даст по нему мечом. — И он уничтожился? — и все? — прошептала Гермиона. — Ну, он здорово орал, — ответил Гарри, покосившись на Рона. — Вот. Он бросил ей на колени бывший крест-страж. Гермиона опасливо взяла медальон и осмотрела разбитые окошечки. Гарри, наконец, решился убрать щит. И повернулся к Рону. «Когда ты удирал от егерей, у тебя вроде образовалась лишняя волшебная палочка?» «Что?» — отозвался Рон, глядя на Гермиону, рассматривавшую медальон. «А, ну да». Он расстегнул пряжку на кармане рюкзака и вытащил короткую палочку из темного дерева. «Вот, я подумал, что не вредно будет иметь запасную». «Как ты был прав?» — сказал Гарри, протягивая руку. «Моя сломалась». «Серьезно?» — сказал Рон. Но тут Гермиона поднялась на ноги, и он испуганно съежился. Гермиона спрятала обезвреженный крестраж в расшитую бисером сумочку, забралась в кровать и молча укрылась одеялом. Рон передал Гарри новую палочку. — Кажется, обошлось, — пробормотал Гарри. — Угу, — согласился Рон. — Могло быть и хуже. — Помнишь, как она на меня птичек натравила? — Я и сейчас еще не исключаю такой возможности, — раздался из-под одеяла приглушенный голос Гермионы. Но Гарри видел, что Рон потихоньку улыбается, вытаскивая из рюкзака свою бордовую пижаму.